Глава 33. С высоты облаков земля выглядела как пёстрый зелёный ковёр с редкими жёлтыми проплешинами. Самые высокие леса оказались мелкой травкой. Однако раз Соха различал даже мелких зверьков, ползающих змей и юрких ящериц. Хакамa стояла рядом, зачарованно всматривалась в зеркало. По дальней дороге двигается открытая повозка, с высоты хорошо видно человека. Лежит, подставив солнцу лицо, и бесстыдно выставив голый живот. На передкете леги и усталой порнишка вяло помахивает кнутом, кони плетутся едва-едва. Как я тебе завидую, сказала она льстиво. За такое умение я отдала бы половину своих сокровищ. рассохо пробормотал. Ничего особенного. Ты с муравьями дружишь, я умею с орлами. Да и вообще с птицами, заметила она Игрива. Да, согласился он. Но у орлов глаза лучше. Из-под облаков видит каждую мышь на земле. Разве не дивно? Я давно думала, сказала она доверительно. Они владеют ли некоторые животные магией? Как думаешь? Не знаю, ответил он. Хотя меня бы это не удивило. Я так и не пойму, почему совы летают совершенно бесшумно, а летучие мыши в полной темноте не натыкаются на стены. Ладно. Ты хотела увидеть Кавака, ты его увидела. Какама сказала торопливо: "Погоди, не уходи. Думаешь, почему я тебя пригласила последним? Чтобы остаться наедине. Нам нужно поговорить, Росоха. Что бы мы ни говорили, ни делали, на очень многое зависит от тебя. Ты самый мудрый и уравновешенный, поэтому мне особенно важно именно твоё мнение. И то, что ты с нами, очень важно. Понимаешь? Мы сейчас поужинали. Этот разговор и меня утомил. А потом мы с тобой посмотрим, сам ли Дели Агафирс готов двинуть войска на Гелонию. Рассоха буркнул с неприязнью. Конечно, двинет. Он спит и видит, как захватит Гелонию, а потом пойдёт покорять весь мир. Да, знаю, но Миш, меня беспокоит Миш. Какая-то она стала странная, не находишь? Нет, отрезал Рассоха. И Миш, и Колоксайпов взраслели. Вот что нахожу. По-моему, они готовы просить друг у друга прощения. Они хотят этого, они ищут повод и возможность. Каждый считает себя неправым. По-моему, это самое редкое, прекрасное и нужное сейчас чувство. Тонкие брови Хакамы сошлись на переносице. Взгляд прошёл сквозь зеркало, а голос стал холодным и отстранённым. Нет, это не хорошее чувство. Нам нужно, чтобы она ненавидела его по-прежнему. Если не его самого, то его сына, этого яростного скифа. Рассоха проглотил слова, что уже срывались с языка. Сердце стиснуло недоброе чувство. Почему он, самый мягкий и добрый, остался здесь, с самым безжалостным из существ, которых когда-либо порождала земля? Хакама, не дожидаясь и не доверяя Миш, сама отправила к Агафирсу гонца, и тотчас же огромная армия пришла в движение. В отличие от сил Гелонии, армия Агафирса вся из конницы, прекрасно вооружённой, быстрой и манёвренной конницы, что может стремительно наступать и лавой, и откатываться по единому сигналу трубы и замирать на месте и совершать сложные манёвры охвата, перестроений. Четыре глаза парящих в небе орлов Хакама и Рассоха смотрели, как огромная масса конного войска двинулась в сторону Гелонии. Даже в этом беспеченном продвижении через свои земли бесформенная масса время от времени то собиралась клином, то разбивалась на ровные квадраты, то выпускала справа и слева отряда особо легких конников, готовясь к будущим схваткам. Хакама сказала с восторгом: «Я еще никогда не видела такой слаженной силы. Они сметут Гелонию и, не заметив, пойдут дальше». Рассоха сказал сухо: «Конницы не по зубам крепости. Конницы?» повторила Хакама насмешливо. Кто говорит о коннице? Рассоха насторожился. А что еще? А Гафирс не обойдется без нашей помощи, объяснила Хакама. Там ведь не один жалкий скиф, с которым справится сам Гафирс. Увы, там богоборец. Значит, придется вступить и нам со всей нашей мощью. Рассоха испугался. Ты в серьез? Хочешь, чтобы мы поехали с этими варварами? Не обязательно. Расхохоталась Хакама. Можем прибыть на день другой позже, когда конница Агафирса захватит всю Гелонию и, конечно же, окружит сам город Гелон так, что мы уж не выскользнем. Мы ударим не раньше, пока не убедимся, что богоборец там. Расоха покачал головой. Я не стану. Но ты же обещал. Я обещал выступить с требованиями к богоборцу. Мне не нравится его молодость, не нравится его горячность и его дёргание из стороны в сторону, когда решаем что-то важное. Он сам уверен, что поступает рассудительно, но мы-то знаем, что даже если он в сравнении со своими одногодками степенный и рассудительный, то в сравнении с нами дрячливый юнец. А юнец руководствуется презренными чувствами, будь это зов плоти или зов сердца. Всё единое это презренно в сравнении с зовом чистого разума. Если ему это изложить достаточно убедительно? Какама презрительно фыркнула. Сам же говоришь, он не примет доводов разума. А эти доводы сделать ещё более убедительными, приведя армию Агафирса. И главное, если он увидит, что мы все исполнены решимости. Олег не чудовище, он же всегда хотел, чтобы было всем лучше. Если он увидит, что мы против он, отступится навсегда. Он даст слово, что никогда больше не будет вмешиваться в деятельность семерых, уже шестерых тайных, и он своё слово сдержит, несмотря на то, что он всё же умный. Хакама некоторое время смотрела на него с непроницаемым лицом. Расоха походил на взъерошенного сердитого воробья. Слабо улыбнулась и произнесла мягко: "Да, да, ты прав. Ты совершенно прав. Именно так мы и сделаем". Подступим к стенам города, возьмем в плотное кольцо и потребуем от богоборца отречение от управления советом семерых навсегда. Ну вот, сказал Рассоха, но облегчения не ощутил от своей неожиданно быстрой победы. Что-то Хакама согласилась чрезчур быстро. Вот так будет лучше. Хакама улыбнулась и попросила мягко: пожалуйста, взгляни-ка на горы. Я слыхала про странное племя, в котором сумели приручить драконов. Дивное знамение видели гилоны на небе. Край солнца потемнел, а потом вовсе пропал, словно его выгрызла неведомая сила. Некоторое время на земле были сумерки не сумерки, а нечто странное творилось в глазах людей, словно белый свет малость померк. Но и потом, когда солнце вернулось в солнце, уже на закате оно стало похожим на очень старую чугунную сковороду, забытую на огне, раскалившуюся до вишнёвого цвета. Вот вот лопнет, вот вот разлетится на части. Старые люди перешептывались, что это к большой беде. Нашлись странники, которые видели, как с неба падали бездыханные птицы. Так бывает в лютые морозы. Но чтобы такое свершилось в середине лета? На самом деле облака двигались не простые, а все либо как скачущие кони, либо в виде белых драконов, которые, как известно, самые злые. А то и можно было усмотреть, как медленно надвигаются осадные башни, которые сокрушают стены города. И хотя облака вскоре менялись в простых овечек, но умным достаточно только намекнуть. Однако Гелония, вопреки опасению Скифа, к близкому вторжению Агафирсов отнеслась без страха, даже с каким-то веселым излоблением. То ли люди забыли, что война это не только победные крики и скачка на боевых конях под звон труб. Но и два сотники отправились в сёлы и веси, оттуда потянулись весёлые и оживлённые отряды молодых мужчин. Это пёстрое войско заняло оборону на реке Смородинка в двух местах, где можно перейти в брод, а ещё несколько мелких отрядов послали вдоль берега, чтобы бдили. Торч прибыл, когда дно реки уже утыкали острыми колями, а между ними от великого усердия вбили обломки кос. Селяне расположились по берегу живописным лагерем, без особого порядка, весёлые, словно убежали от настырных жон на чистую мужскую забаву, охоту. "Неплохо", одобрил турч. Его намётанный глаз сразу уловил, что брод вот так с ходу не одолеть. "А где же журавцы? Это ж они должны сдерживать спешившихся агафирсов, когда те начнут выдёргивать коля. Журавцы?" переспросил один. И ещё маложавый, но уже тёртый и явно бывалый, если не в боях, то хотя бы в драках мужик. Да к сейчас же самое жатво начинается. Какой же хозяин уйдёт из дома? Торч спросил рассерженно. Какое жатво? Агафирсы нагрянут, будут им жатво. Ты кто? Староста, ответил мужик гордо. Воит по-нашему. Агафирсы ещё далеко, а жатво вот оно. Пока Агафирсы подойдут, то и жатво успеют покончить. Может быть. А нет, то всё равно не гнаться же за этими агафирсами. Сами придут. Турч в отчаянии огляделся. Мужики крепкие, здоровые, сила так и брызжет наружу, но воина из них никакие. Пусть каждый из них подкову ломает, но в схватке важнее воинское умение, чем сила. А умения как раз и нет. Агафирсов больше всего как раз могли бы побить журавцы, самые искусные из лучников. Пока агапирсы медленно будут двигаться через реку, но лучники сейчас не лучники, а сборщики урожая и ящер бы их побрал. На небе все чаще возникали грозные знамения, но Олег убедил Акоема толковать их все как предвестников победы над агапирсами. На горизонте то и дело поднимались облака пыли. Это съезжались на спех набранные войска гелонов. Турч не знал смеяться или плакать. Зажиточные гелоны приезжали как на ярмарку. на повозках, с кучей слуг, даже с бабами, которые быстро превратили лагерь, который раньше не был боевым, чёрт его что. Правда, оружие навезли с избытком. К изумлению турча, мечи и топоры оказались хорошего качества, а доспехи так и вовсе встречались настолько прочные, удобные и красивые, что хоть самому скифу в подарок. Видно, даже у самых мирных землепашцев сохранилась любовь к оружию, и они в свободное от работы время Когда можно просто лежать и смотреть в небо, ковали, клипали, соединяли, наносили затейливые узоры, и теперь их мечам могли позавидовать самые знатные воины из числа закалённых агафирсов. Лазутчики на лёгких конях перебирались на ту сторону реки. Для них был оставлен проход. Следили за дорогами, ловили признаки приближения большого войска агафирсов или хотя бы первых отрядов. Торч пытался как-то упорядочить своё разношёрстное войско, Но на него обижались. Никто не хотел слушать дурацких приказов, а место для будущей схватки с врагом каждый хотел выбирать сам. Уже в двух конных переходах донесли однажды лазутчики, их не меньше чем сто тысяч. Кто? – спросил коротко Турч. Молодой сотник разложил на земле кабишки. Турч присел рядом. Сотник объяснял: вот здесь идет легкая конница, следом тяжелая, все в кожаных латах. С правой и слева два вспомогательных войска по десять тысяч конников. А пехотинцы? – спросил Турчин нетерпеливо. – Где идут пехотинцы? Их нет, – ответил сотник. – Все на конях. Да не просто на конях. А что еще? Да нет, просто я видел отряды, где все кони гнедые, видел другие, где только на вороных конях, а есть и такие, что на буланых. К чему бы это? Турч стиснул зубы. Это означало лишь, что надвигается отлично слаженное войско. Если даже коней сумели подобрать в масть, то и доспехи в порядке, мечи и топоры наточены и не соскочат в разгар схватки. Надвигается настоящее войско, закаленное во многих сражениях, битвах, знающие, как одерживать победы даже над опытным противником. А что им эти земли пашцы с мечами, которые ковали себе больше для хвастовства? Он прикрыл глаза. И как на его увидел эту массу войск, что движется в изумительном с точки зрения землепашца порядке. Они конники, умеют ехать шеренгами так, что ни одна конская морда не выдвинется дальше других. А стоит протрубить в рог, перестроится в ровный квадрат. Если же протрубить иначе, то молча и без суеты, не делая ни единого лишнего движения, станут широким или вытянутым клином, что пробьёт любую оборону. Сейчас агафирсы идут молчаливые, как призраки. Даже кони не ржут, не машут хвостами. Все двигаются как плывущие по реке тяжёлые брёвна, но стоит по сигналу ринуться в атаку, как из тысяч глоток вырвется этот звериный клич агафирсов: "Ура!", от которого холодеет кровь, подгибаются ноги, а оружие валится из рук. Лучники всё не пребывали, зато явился с внушительным отрядом владетельный воевода Нешутич. Только телохранителей вокруг него было две сотни. Здоровенные, крепкие воины, хорошо вооружённые, до да 2000 тяжело вооружённых конников. Торч уже знал, что не шутить, успел повоевать ещё до того, как Гелон основал свой город. Поэтому Нешутич продолжал готовить своих людей к войнам. Он не очень-то верил, что миролюбие Гелона никогда не оставит. Лиха беда начала. Скорее прибыли воиводы Зарян и Крыжень. С ними одна пехота, если не считать трёх сотен лёгкой конницы. Зато обоз пребывал целую неделю. Турч озверел, ибо теперь это было похоже на гигантский лагерь не то спившихся разбойников, не то заблудившихся переселенцев. А трёво скота не стало слышно человеческой речи, а телеги скрипели так оглушительно, что птицы падали замертво. Не дождавшись натиска агафирсов, он послал лазутчиков. Те донесли, что Агафирсы встали лагерем всё там же, в двух конных переходах. В лагере Гелонов тут же начались пляски, песни. Не видавшие брани вояки праздновали победу. Агафирсы устрашились. Эти Агафирсы молодцы против овец, а против молодцов сами овцы струсили, вот-вот повернут обратно. А не стоит ли братцу ударить на них сейчас, пока они не разбежались? Торч едва не хватался за меч. стараюсь навести порядок в этой вольнице. Куда делась спокойствие и миролюбие кротких гилонов, когда в руках ощутилось оружие, а враг показался не так уж и страшен. Это ловушка, орал он до хрипоты. Это им будет подарком, если нападём на их лагерь. Они на ночь вообще окапываются. Там ров и вал. Вас половина поляжет раньше, чем сойдётесь грудь в грудь. Что за безголовые? К счастью, боевой порыв не поддержали. Большинство решили благоразумно ждать, а когда Агафирс явится, большую часть побить, а остальных взять в плен, чтобы было кому крутить мельницы, докопать рвы. Агафирс с двумя опытнейшими полководцами, Актарасом и Панастом, скрытно выехал к реке и с берега наблюдал с холма за беспорядочным лагерем гилонов. Он не слезал с боевого жеребца уже 10 лет. Крохотной земле Миш сумел превратить в немалую державу. в его державе, теперь уже в его, всё работало на войну, а дети с колыбели приучались к рёву труб и грохоту боевых барабанов. И он знал, как и его полководцы, что эта голдящая толпа гилонов, гордо называющая себя войском, всё же представляет страшную силу, если реку перейти вот прямо сейчас. Да, у них ни капли умения воевать, даже мечи и топоры не умеют держать как следует, но в жилах этих землепашцев течёт кровь мужчин. Они умение выевать такие олухи в исполняют личная отвага и беспримерным мужеством. Они не только в состоянии выдержать удар его железного войска, но и опрокинуть, погнать, а потом помирить отран и изнеможение уже на захваченном поле. Поэтому он держал войска в лагере, а сам с мудрым Актарасом и верным Панастом наблюдал, наблюдал, наблюдал. Дни жаркие. На стороне гилонов, в тени небольшой рощи поместились немногие. Остальные изнывают на солнцепёке. Река кишит купающимися, выходит из берегов. Те, кто из рощи уходил к реке ополоснуться от пота, находил свои места занятыми. Вспыхивают потасовки, вот-вот прольётся кровь. В то же самое время его агафирцы не робщут, хотя тоже на солнце. У них нет даже рощи. Сурово и мужественно переносят зной, как раньше переносили морозы, голод, тяжёлые переходы. помнят, что всегда возвращаются с победой, с награбленным золотом. Агилония, как знают все, самая богатая и изожиточная страна. А люди в ней не воины, а сплошь пахари. Женщины там все молодые и прекрасные, а тела их как молоко с мёдом. В лагерь Агафирса прибыла Хакама с его матерью. Миш. Агафирс встретил Хакаму неприязненно, хотя именно она настояла на походе в Гилонию. к нападению на которую он и сам давно готовился в тайне. Она же обещала прислать в помощь драконов, страшных летающих зверей, что могут изрыгать огонь. Но все же Агафирс инстинктивно ей не доверял, как всякий честный воин не доверяет подлому и непонятному колдовству. Хакама настаивала, чтобы наконец-то перешли реку, а прокинули мужичье, но Агафирс все выжидал. Зной одинаково мучает обе стороны. Но в лагере гилонов всё чаще и чаще вспыхивают драки за лучшее место на берегу, когда купают коней. Теперь все лезут без всякого порядка, очереди, кому когда восхотелось. Все злятся, а некоторые вообще отправляются вроде бы поискать место в тени и уже не возвращаются. 10 дней простояли гилоны, как подсчитал Агафирс. За это время даже от того порядка, что поддерживал их полководец Турч, не осталось и следа. Днём гилоны страдают от зноя, ночью отбиваются от комаров, стоят нехотя, опухшие от укусов, а с утра тех и других доводят до бешенства крупные, как воробьи, оводы, слепни. Как стало известно, некоторые мужики потихоньку под покровом ночи ускользнули из стана. Поднялось возмущение, но потом раздались и рассудительные голоса, что огафирцы трусят, явно же страшатся перейти реку. Вот те и решили, что без них обойдутся. Здесь и так собралась несметная сила. На следующую ночь ускользнуло уже около сотни, а потом и среди бела дня всякие обиженные на соседей или просто на жару вскакивали на коней и уезжали из стана. Начало нарастать беспокойство. Покидающих лагерь полетели оскорбления, насмешки, в них бросали комьями сухой земли. Но хуже того, Однажды ночью пронёсся слух, что лагерь покинули и сам турч с его воеводами. Поднялся такой гвалт, что Агафирсы на том берегу всполошились и схватились за оружие. Турч едва успел заснуть, когда полог шатра распахнулся, влетел испуганный оруженосец, пролепетал: "Господин, там и тут же, отшвырнув его, ворвалась целая толпа с оружием в руках, готовая бить и крушить. ломать мебель, вымещая злость на сбежавших полководцев. Увидев сонного турча, мужики замерли, потом один, опомнившись, заорал дурным голосом: "Так это же всё брехня, брехня, никуда они не делись!" Турч не успел опомниться, одеться, как его полуголову подхватили на плечи, бегом понесли по лагерю, показывая, что вот он родимый, не сбежал, не бросил, остаётся верным воинскому долгу. Чудо-то какое в перех! Вот он родимый наш!